генке этого не выложишь подумал копытов он долго молчал а потом сказал так эх генх Генк, вот ты молодой куришь я хоть и ты старый а ты меня все равно не догонишь если побежим догоню не -е -е. догоню пап ты лучше не предлагай я в школе кросс первым пробегаю копытов рассердился и подумал ишь сопляка самоуверенный я что сказал спросил он или не слышишь беги генка поднялся и снова уставился в землю